Продолжение седьмой главы об обязанностях перед самим собой, пункта второго о совести. Предположим, что кто-то был научен тому, что можно, как, например, у иезуитов, исполнить подобный поступок с помощью мошенничества. То подобный человек действует не по своей совести, ибо естественный закон — согласно коему ни в каких видах не следует совершать несправедливости, известен ему. Поскольку же здесь суждение естественной совести противоречит закону информированной совести, то человек должен повиноваться первому. Положительный закон не может содержать ничего противного естественному закону, ибо естественный закон составляет условия всех положительных законов. Дурное дело – оправдывать себя заблуждающейся совестью, На этот счет можно многое списать, однако должно давать отчет в заблуждениях. Автор называет «совесть естественной». Возможно, он хочет отличить ее от даруемой откровением. Всякая совесть естественна, но в основе таковой может лежать сверхъестественный или откровением данный закон. Совесть представляет в нас божественный суд. Во-первых, потому что она оценивает наши настроения и поступки по святости и чистоте закона. во-вторых, потому что мы не можем обмануть ее, и, наконец, в-третьих, потому что мы не можем уклониться от нее, ибо она, подобно божественному вездесущию, предстоит нам. Совесть, таким образом, есть заместитель в нас божественного суда, а, следовательно, ее вовсе никак нельзя оскорблять. Страница 133. Консценция натурали можно было бы противоположить артефициалим. То есть естественной совести можно было бы противоположить искусственную. Многие утверждали, будто совесть есть произведение искусства и воспитания, и она судит и оправдывает по привычке. Однако, если бы было так, тогда тот, кто не получил такого воспитания и упражнения совести, мог бы увернуться от угрызений совести, что, однако, не соответствует действительности. Хотя искусство и научение должны довести до сноровки то, для чего мы имеем задатки уже от природы, следовательно, чтобы совесть могла вершить свой суд, нам нужно также иметь заранее знание добра и зла. Однако, если наш рассудок развит культурой, то развитие культуры совести не обязательно. Совесть есть, стало быть, исключительно лишь естественная совесть, Ее можно различать на совесть до поступка, в поступке и после поступка. Хотя до поступка совесть имеет еще силу отвести человека от совершения поступка. В поступке она сильнее, а сильнее всего после поступка. До поступка совесть еще не может быть столь сильной, потому что склонность еще не удовлетворена, а значит еще достаточно сильна, чтобы противостоять совести. В поступке совесть уже сильнее, а так как склонность тогда уже удовлетворена, то она слишком слаба, чтобы противостоять совести. Следовательно, тогда совесть всего сильнее. После удовлетворения сильнейшей склонности, совершающейся по страсти, человек испытывает даже отвращение, потому что сильный аффект, когда он удовлетворен, становится совершенно вялым и не может противостоять, и тогда совесть всего сильнее, тогда наступает раскаяние. Однако та совесть еще не полна, которая ограничивается только им. Она должна удовлетворить требованиям закона. Констиенция конкомитанс, или сопровождающая совесть, вследствие привычки, в конце концов слабеет, и к пороку, наконец, привыкают так же, как к табачному дыму. Наконец, совесть утрачивает всякий авторитет, А тогда прекращается и обвинение, потому что без него можно обойтись, раз в суде более ничего не решают и не приводят в исполнение. Если совести делают много мелких попреков за безразличные вещи, адиафорис, то это микрологическая совесть. А вопросы, ей предлагаемые, суть казуистика, например, следует ли, если хотят подшутить над кем-то 1 апреля, немножко солгать ему? следует ли в известных обычаях совершить то или иное действие. Чем микрологичнее и утонченнее совесть в подобных мелочах, тем хуже она в том, что касается практического. Такие люди умствуют по преимуществу в положительных законах, а в остальном широко распахивают ворота. Живая совесть — это когда человек может упрекнуть себя в проступках. Но существует также меланхолическая совесть, когда пытаются упрекать себя злом в своих поступках, для чего в действительности нет причин. Однако в этом нет и надобности. Совесть не должна быть в насти тираном. Мы можем, не погрешая против совести, быть всегда радостными, хайтер в наших поступках. Такие люди, кто имеет мучительную совесть, впоследствии совершенно изнемогают и, наконец, увольняют совесть в отпуск. Страница 134 Пункт третий. О себелюбии. Любовь, благорасположение к другим, есть суждение, благорасположения об их совершенстве. Любовь же, благорасположение к себе самому или себелюбие, есть склонность быть довольным самим собою относительно суждения о совершенстве. Филаутия или моральное себелюбие, противоположно высокомерию или моральному самомнению. Отличие себелюбия от высокомерия в том, что первое есть лишь склонность быть довольным своими совершенствами. Последнее же есть несправедливое притязание на некоторую заслугу. Оно присваивает себе больше моральных совершенств, чем ему присуще. Первое же ничего не требует, а только довольна самим собою и ни в чем себя не упрекает. Последнее – гордиться своими моральными совершенствами, а первое — нет, но оно полагает себя безукоризненным, а потому невиновным. Высокомерие есть, стало быть, вредная ошибка. Себелюбие испытывает себя не на путеводной нити морального закона, а на примерах. А тогда у нас вполне есть причина быть довольным собою. Примеры моральных людей — суть мерила из опыта. Моральный же закон есть мерила, взятая из разума. Если мы пользуемся первым мерилом, то отсюда возникает филаутия или высокомерие. Высокомерие возникает, если мы представляем себе моральный закон узким или снисходительным, или если пристрастен моральный судья в нас. Чем менее строго мы мыслим себе моральный закон, и чем менее строго нас оценивает моральный судья, тем высокомернее мы можем быть. От себелюбия отличное уважение. уважения. Это последнее обращено на внутреннюю ценность. Любовь же... на величину моей ценности в соотнесении с благополучием. Мы ценим то, что имеет внутреннюю ценность, и любим то, что имеет ценность относительную. Например, рассудок имеет внутреннюю ценность, независимо от того, к чему он применяется. Тот, кто блюдет свои обязанности, кто не бесчестит своей личности, достоин уважения. Тот, кто общителен, любезен. Наше суждение о себе самих может представлять нас достойными или любви, или уважения. Кто полагает, что у него доброе сердце, что он, будь он богат, охотно помог бы всем людям. А если он также и действительно богат, то он думает. Вот если бы он был еще богаче, как некто другой, ибо то, что у него есть, и ему с грехом пополам едва хватает, как думают все скупцы, тот находит себя достойным любви. Тот же, кто полагает, что в точности исполнил существенные цели человечности в отношении себя самого, тот полагает, что он достоин уважения. Если человек считает себя добродушным и уверен, что своими пустыми пожеланиями он содействует благу всех людей, то он впадает в филаутию. То, что человек дозволяет себе всякое добро, это, конечно, естественно, но неестественно то, что он придерживается хорошего мнения о себе. Люди впадают в себелюбие или в высокомерие, смотря по различию их темперамента. Мораль Геллерта преисполнена любви и благости, и много говорит о дружбе, этом коньке всех моралистов, а подобная мораль дает повод для себелюбия. Но человек не должен быть непременно достоин и любви, и высокой оценки, и уважения. Добросовестный и справедливый человек, беспристрастный и не принимающий подарков, не становится предметом любви, а поскольку он добросовестен в отношении своего прибытка, то и сможет исполнить лишь немного дел великодушия и любви, а, следовательно, он не станет любезен другим. Страница 135. Однако его благо состоит в том, что другие считают его уважаемым человеком. Добродетель есть его подлинная внутренняя ценность. Некто может, следовательно, быть предметом уважения, а не любви. потому что он не так стив и не заискивает. Любить мы можем и дурного человека, но немало не можем уважать его. Следует отвергнуть морали все, что умножает себелюбие, и рекомендовать лишь то, что делает человека достойным уважения, например, соблюдение обязанностей перед самим собою, справедливости, и добросовестность. И если даже мы не будем тогда предметом любви, то мы можем все-таки смотреть в глаза любому уверенно и смело, хотя и без своей нрави, ибо в таком случае мы имеем ценность. Это, однако, не высокомерие, ибо здесь мы не минуем мерила, заключающегося в законе. Если я сравниваю себя с моральным законом, то в отношении к нему я смиряюсь. В сравнении же с другими я могу считать себя достойным высокой оценки». Моральное сибелюбие, когда человек имеет о себе высокое мнение в отношении своих моральных совершенств, вполне презренно. Оно происходит от того, что человек считает свои настроения добрыми и полагает, что пустыми пожеланиями и романтическими идеями содействует мировому благу. Он любит татарина и желал бы проявить к нему благодушие, однако о ближнем своем он не думает, ибо тот уж слишком близок ему. Сибелюбие бездеятельно и состоит в пожеланиях, отчего сердце лишь делается вялым. Себелюбцы — это сластеные, чуждые отваги и деятельности. Высокомерие, по крайней мере, все-таки хоть деятельно. Но о человеческом моральном судилище есть софистика, учиняемая себелюбием. Этот адвокат, если он софистически толкует законы в свою пользу, есть крючкотвор. С другой же стороны, он также обманчив и склонен отрицать факты. Однако человек находит, тем не менее, что его адвокат, сколь не изощрен он в софистике, пользуется у него лишь незначительным доверием. Он смотрит на него скорее как на крючкотвора. Человек, так не думающий, а затем этого не видящий, есть слабый человек. Этот крючкотвор затевает всевозможные интерпретации закона. Он пользуется буквой закона в своих интересах, а в составе деяния Он смотрит не на настроение, а на внешние обстоятельства. Он действует по вероятности. Этот моральный пробобилизм есть средство, с помощью которого человек обманывает и убеждает сам себя, что поступал строго по принципам. Ничего не может быть гнуснее и хуже, чем ежели измышляет себе ложный закон, согласно которому под защитой истинного закона можно творить зло. Пока человек нарушил моральный закон, Он еще признает его в его чистоте. Этого человека еще можно исправить, ведь он еще имеет пред собой чистый закон. Но кто измыслил себе благосклонный и ложный закон, тот имеет принцип для своей злобы, и для него нет надежды на исправление. Моральный эгоизм – это если мы в соотношении с другими высоко ценим только себя самих. Однако свою ценность нужно определять соотношением ее не с другими, а с правилом морального закона, ибо мерило сравнение с другими весьма случайно, а тогда получается совсем иная ценность. Если же мы напротив того находим, что мы имеем меньше ценностей, нежели другие, то мы ненавидим более достойных, а тогда возникает зависть и недоброжелательство. Страница 136. Именно это развивает в детях родители, если они не пытаются привлечь их моральностью, а то и дело – показывают им на других детей, как на образец. И тогда дети досадуют на этих других, ибо если бы не эти образцы, то они сами были бы лучшими. Моральный селепсизм – это если мы в соотношении с другими любим одних себя, но это относится уже не к обязанностям перед самим собой, а перед другими. Пункт четвертый. А самообладании. Überherrschaft über sich selbst. Всеобщий принцип самообладания был уважение к своей личности в отношении к существенным целям человечности или человеческой природы, а обязанности перед самим собой суть условия, при которых единственно возможно исполнять прочие обязанности. Таков принцип обязанностей перед самим собою и объективные условия моральности. Но каково же субъективное условие исполнения обязанностей перед самим собою? Правило таково. Старайся поддерживать господство над самим собою, ибо при этом условии ты дельно исполнишь обязанности перед самим собою. В человеке есть своего рода чернь, который должно управлять и удерживать ее под правилом силую бдительного правительства. Причем должна быть также на лицо власть принудить эту чернь, согласно правительственному распоряжению, подчинению правилу. Это чернь в человеке поступки чувственности. Они не согласуются с правилом рассудка, однако они добры лишь постольку, поскольку они согласуются с ним. Человек должен подчиняться дисциплине. Человек дисциплинирует себя самого по правилам благоразумия. Например, часто он хотел бы спать еще долго, однако он принуждает себя встать, потому что видит, что это нужно. Так он часто хотел бы есть или пить больше, однако он видит, что это для него вредно. Это дисциплина есть исполнительная власть предписания разума над поступками, проистекающими из чувственности. Это дисциплина благоразумия или прагматическая. Но у нас должна быть еще одна дисциплина, а именно моральная. В силу этой последней нам следует стараться подчинить себе и усмирить все наши чувственные поступки согласно неблагоразумию, а нравственным законам. В этой власти заключается моральная дисциплина и таковы условие, при котором единственно мы можем исполнять обязанности перед самим собою. Следовательно, мы можем сказать, верховное владычество над самим собою есть высшая обязанность перед самим собою. Владычество над самим собою состоит в том, чтобы могли подчинять нашему свободному произволению все наши принципы и способности. Это можно мыслить согласно двоякого рода правилам. Согласно правилу благоразумия и нравственности. Страница 137. Хотя всякое правило благоразумия зиждется на правиле рассудка, однако в правиле благоразумия рассудок служит склонности. Он снабжает ее средствами, которые удовлетворяют склонность, потому что в отношении целей рассудок зависит от чувственности. Подлинное же верховное владычество наше над самим собою есть мораль. Эта мораль суверенна, и законы категорически повелевают чувственностью, а не так, как в прагматической дисциплине, ибо там рассудок пользуется одной чувственностью против другой. Однако, чтобы иметь суверенную власть над самим собою, мы должны предоставить моральности высшую власть над собою, дабы она властвовала над нашей чувственностью. Может ли человек владычествовать над собою, если хочет? Хотя это и кажется так. Скоро многое, по видимости, зависит от него, а считается, что труднее получить владычество над другими, чем над собою самим. Однако именно потому, что это господство над самим собою, оно весьма трудно, ибо наша власть разделена, здесь чувственность в раздоре с рассудком. Если же мы хотим господствовать над другими, то мы сосредоточиваем всю нашу власть. Господство над самим собой трудно также и потому, что моральный закон содержит, правда, предписание, но не содержит мотивов. Ему недостает исполнительной власти, и власть это есть моральное чувство. Это моральное чувство есть не развлечение добра и зла, а мотив, в котором наша чувственность согласуется с рассудком. Люди, хотя и могут иметь хорошую способность оценки в делах морали, но не имеют здесь чувства. Они, правда, понимают, что некоторое действие нехорошо, но заслуживает наказания. Но все-таки они совершают его. Господство же над самим собою основано на силе морального чувства. Мы хорошо можем владеть собой, если мы ослабим противостоящую власть. А это мы совершим, если мы ее разделим. Следовательно, мы должны сперва дисциплинировать себя самих то есть повторными действиями искоренить в себе самих возникающие из чувственных мотивов наклонность кто хочет морально дисциплинировать себя должен весьма тщательно внимать себе часто отдавать себе отчет в своем поступке перед внутренним судьей поскольку тогда длительное упражнение придает силу моральному побудительному основанию и посредством культуры приобретается привычка обнаруживать удовольствие или неудовольствие от морально доброго или злого. Тем самым культивируется моральное чувство, а тогда моральность будет сильна и снабжена мотивами. Эти мотивы ослабляют и одолевают чувственность, и таким образом достигается господство над самим собой. Без дисциплины склонности человек ничего получить не может. Следовательно, в самообладании заключается непосредственное достоинство, ибо ведь способность быть господином себе самому обнаруживает независимость от всех вещей на свете. Где же нет подобного господства над самим собою, там анархия. Однако, если даже в человеке является моральная анархия, то благоразумие заступает все же место моральности и правит вместо нее, дабы все-таки не возникла полной анархии. Господство над самим собой по правилам благоразумия есть подобие самообладания. Страница 138. Власть души Над всеми способностями и всецелым состоянием, подчиняющие его свободному ее произволению, хотя она и не оказывается вынужденной к подчинению, есть самовластие, аутократия. Примечание. Коллинс. Единовластие. Конец примечания. Если человек не усердствует в стремлении к этому самовластию, то он оказывается... против своего произволения игрушкой иных сил и впечатлений. Тогда он зависит от случая и от произвольного стечения обстоятельств. Если он не имеет власти над собою, то его воображение получает полную свободу, и он не может дисциплинировать себя, но он увлекается воображением по законам ассоциации, потому что охотно сдается чувствам, и так, если он не может ограничить их, он становится их игрушкой, и суждения его определяются чувствами». Не касаясь здесь склонностей и страстей, мы поговорим здесь лишь о мыслящем его состоянии, которое, если мы не имеем над ним власти, весьма произвольно. Всякому человеку должно поэтому следить за тем, чтобы подчинять свои силы и свое состояние власти свободного произволения. У нас есть двоякая власть над собою, дисциплинирующая и порождающая. Исполнительная власть может принудить нас, невзирая на все препятствия, произвести известные воздействия, тогда она имеет могущество. Управляющая власть есть лишь направление сил души. В нас есть, например, мотив кленности, и его может подавить не исполнительная, а только принуждающая власть. Если у меня есть предрассудки, то я должен не просто управлять своей душой, но должен употребить силу, чтобы не дать увлечь себя их потоку. У людей есть сила управлять своей душой, но еще не властвовать ею. Если в душе ничто не противится воле, но если только не имеется правил, тогда душой мы можем только управлять. Наша чувственность есть род черней, не имеющий ни закона, ни правила. Хотя эта чернь не противится, ею все же следует управлять. В наших силах, однако же, есть нечто от привычки – что противится власти и свободному произволению, когда мы – суть мыслящие субъекты, например, чувственное вожделение – лень. Ими нужно не только управлять, но и овладеть. Самовластие, есть, стало быть, власть принудить душу к чему-либо вопреки всем препятствиям. Господство над самим собою, а не просто управляющая власть – вот что нужно для самовластия. Автор допускает ошибку в перечислении обязанностей перед самим собою. а потому мы вынуждены затронуть здесь кое-что из этой темы. Он причисляет к обязанностям перед самим собой все совершенства человека, даже и те из них, что касаются его дарования. Он говорит о совершенстве всех сил души. Таким образом, сюда можно было бы отнести логику все науки, усовершенствующие ум и удовлетворяющие нашу любознательность. Однако в этом нет решительно ничего морального. Ведь мораль не указывает нам, что мы должны делать в отношении сноровки наших сил в усовершенствовании. Все подобные предписания будут лишь прагматическими и правилами благоразумия, согласно которым мы должны развивать наши силы, поскольку это содействует нашему благополучию. Но если речь идет о нравственности, то сюда будет относиться исключительно лишь то, как нам надлежит сделать себя совершеннее в отношении нашей внутренней ценности. И как нам сохранить достоинство человечности в нашем собственном лице? Как нам подчинить все нашему собственному произволению, поскольку оно устраивает наши действия сообразно существенными целями человечности? Страница сто тридцать 139. Все положения и правила автора, когда он учит нас обязанностям перед самим собою, и все его определения, суть – тавтологические положения. практические положения тавтологичны, из которых не может следовать никакого исполнения, которое указывает средства, с помощью коих не может быть осуществлено то, что требуется, которые содержат условия тождественные с условиями и требованиями. Примечание. Это невнятно звучащее предложение. Редакторы Академического издания лекций Канта по этике в примечании к соответствующему Место у конспекта Коллинса предлагает читать так. «Давтологичны те практические положения, из которых не может следовать исполнение, то есть которые не указывают средства, с помощью коих может быть осуществлено требуемое, или которые содержат лишь условия, тождественные с условиями требований». Конец примечания. Тавтологическое решение проблемы – это если решение содержит условия, которые содержат требования. Все практические науки априори, кроме математики, содержат тавтологические положения. Например, практическая логика полна их, она повторяет условия, которые изложила теоретическая логика. И также обстоит и в морали, где не указывают никаких средств для исполнения требуемого условия. Это общая ошибка, которую мы не вправе приписать одному лишь нашему автору, и если мы не можем вполне исправить ее, то покажем все-таки, в чем она состоит. Тем самым мы заметим пробелы в науках, которые ведь еще возможно заполнить. Но этого нельзя было бы сделать, если бы мы полагали, что никаких пробелов нет и все в полноте совершенства. Содействие совершенством своих дарований не относится, стало быть, числу обязанностей перед самим собою, о которых автор пространно говорит по руководству философии. Мы можем исполнять обязанности перед собою самими и без всякой спекуляции при слабой силе постижения. Все прекрасы души относятся, правда, к ее роскоши и к «мэлюс эссе», а не к «эссе души». То есть Все прекрасы души относятся, правда, к ее роскоши и к лучшей степени бытия, а не к бытию души. Однако здоровье души в здоровом теле принадлежит к числу обязанностей перед самим собою. Поскольку совершенство наших душевных сил взаимно связаны с существенными целями человечности, поскольку в число обязанностей перед самим собой входит обязанность содействовать им. Все наши душевные состояния и силы души могут иметь отношение к нравственности. Самовластие человеческого духа и всех сил души, поскольку они относятся к моральности, есть принцип обязанности перед самим собою и тем именно самым всех прочих обязанностей. Давайте посмотрим на силы души, поскольку они имеют отношение к моральности, и посмотрим, как в отношении их следует блести самовласти или способность удерживать их под властью свободного произволения, а по этой причине возьмем прежде всего воображение. Больше всего образов и воображений у нас является не от раздражения предметами, а от нашей силы воображения. Это последнее должна быть в нашей власти, дабы она не предавалась мечтаниям и не предъявляла нам понапрасну ложных образов. Предметы, составляющие в нас образы, не всегда наличны для нас. Однако образы воображения всегда могут быть наличны для нас, их мы всегда носим с собой. От этого возникают значительные провалы и нарушения обязанностей перед самим собою. Например, если дать волю своему воображению в отношении похоти, так что даже воображаемому мы придаем реальность, то таким образом возникают противные природе пороки их, и величайшее нарушение обязанностей перед самим собою. Следовательно, картины воображения увеличили раздражение от предмета. Самовластие, стало быть, должно состоять в том, чтобы воображение не занималось чародейством, представляя нам предметы, которых мы не можем получить. Это была бы обязанность перед самим собой в отношении воображения. Страница 140. В отношении чувств вообще... скоро они могут дурачить, а также и перехитрить рассудок, мы не можем действовать иначе, как в свою очередь, стараясь перехитрить их, если попытаемся дать душе, вместо того содержания, которое предлагают ей чувства, другое содержание, и постараемся занять ее идеальными удовольствиями, в числу которых относятся все изящные науки. Отношение остроумия в рассуждении моральности таково, что содействие его совершенству не относится к числу обязанностей перед самим собою. Вовлекая душу в игру, мы должны стараться тем самым создать такое удовольствие, которое касается не силы обязанностей, но нас самих. Автор причисляет к обязанностям перед самим собою ублюдение себя самого. Оно, однако, должно состоять не в подслушивании за самим собою, но нужно наблюдать за самим собою через посредство поступков и обращать внимание на свои поступки. Мы должны проявлять в жизни усердие в познании себя самого, чтобы узнать, добры ли мы или злы, и рассматривать наши поступки, добры ли они или злы. Первое здесь – пытайтесь доказать в жизни свою доброту и деятельность делами, не краткими молитвами, а исполнением добрых дел, порядочностью и трудом, а в особенности праведностью и деятельно-благонравным отношением к ближнему, тогда можно увидеть, добры ли мы. Так же, как и друга узнают не беседе, а тем, что вместе с ним участвуют в практических делах, так же нелегко узнать и себя самого, из того мнения, какое мы имеем о себе, или вообще не так легко узнать себя самого. И так многие не знают, что они отважны, пока при случае не узнают этого на действительном опыте. Так человек часто настроен совершить что-то, но не знает, Действительно ли сможет осуществить со временем свое настроение? Например, кто-нибудь часто думает, если выиграю в лотерею самую крупную сумму, то совершу тот или иной великодушный поступок. А если же доходит до дела, то впоследствии ничего из этого не выходит. Так случается и со злодеем, если смерть предстоит его глазам. Тогда у него самое честное и добросовестное настроение». оно часто и правда бывает добросовестно, но только он не знает сам себя он не знает сможет ли он также привести его в исполнение, если он освободится от этой угрозы в этом состоянии он не может себе такого представить однако если бы затем этого злоумышленника избавили от смертной казни, то он остался бы все тем же самым мошенником он правда может перемениться но не в мгновение ока. Итак, человек всегда должен узнавать себя лишь постепенно. Перейдем теперь к тому, что все более и более подобно самовластию. Сюда относится суспенсио юдиции, то есть воздержание от суждения. В нашем суждении мы должны обладать таким самовластием. чтобы мы могли отложить внесение суждения, когда захотим, и хорошие уговаривающие основания не побуждали нас открыть наше суждение. Воздержание от суждения обнаруживает большую силу души, каково бы ни было это суждение. Например, способность воздерживаться от суждения, предь до установления твердого убеждения при выборе, при принятии решения, указывает на душевную силу. Например, если я получаю письмо, и оно тут же возбудило во мне гнев, то в случае, если я отвечу на него тут же, я весьма рискую обнаружить свой гнев. Если же я могу воздержаться от этого только до завтрашнего дня, то я посмотрю на него с другой точки зрения. В сего юдиции есть, стала быть, значительная статья самовластия в отношении деятельности, Мы выказываем самовласть, если в отягощении трудом мы сохраняем деятельный и действенный дух, если, несмотря на все труды, он все же удовлетворен, если он удовольствуется самим собою, если он сознает в себе ощущение достаточной силы, дабы исполнить подобный труд без огорчения, если он имеет силу преодолеть неудобства, связанные с трудом. Страница 141. Итак, нужно заставить себя твердо стоять на том, что нами и предпринято, и преодолевать всякие искушения отложить это. К самовластию относится присутствие духа. В присутствии духа есть соединение и гармония душевных сил, обнаруживающихся при совершении дела. Оно хотя не свойственно каждому, а основано на даровании, но все же упражнением его можно усилить. Теперь возьмем обязанности перед самим собой в отношении довольства. Удовольствие и неудовольствие, благорасположение и нерасположение. Несчастье есть противоположность благополучия. Зло же есть противоположность благонравного поведения. Зло возникает из свободы и появляется таким образом всецело от нашего поведения. Беда же также и от природы. В отношении всяких бед мира человек должен проявить степенность, безразличие и упорство души. Но в отношении зла дело обстоит иначе. Там нас не касается, что человек обнаруживает при этом степенную, безразличную душу, ибо это еще более усиливает его злобу. Это состояние бесстыдной души и гнусного душевного строя. Зло в действиях должно, напротив, сопровождаться сознанием душевной боли. Но степенная и радостная душа в бедах и несчастных случаях повышает достоинство человека. Противно достоинству человека подчиняться власти физических бед и зависеть от игры случайного состояния. Человеку, однако, нет нужды зависеть от бед. В нем есть источник, способность души противостоять всем бедам. Причина культивировать эту стойкость души в том, чтобы стараться рассеять ложную кажимость, заключающиеся в мнимых благах жизни и мнимом счастье. Наибольшая причина счастья и несчастья, благо или злополучие, благо или нерасположение, заключена в отношении с другими людьми. Ибо если все в городе одинаково едят дурной сыр, то и я тоже ем его с удовольствием и радостной душой. Однако если бы все наслаждались благополучием, и только я один был бы в трудных обстоятельствах, то я считал бы это несчастьем. Итак, всяческое счастье и несчастье зависит от нас и от того, как наша душа его воспринимает. Если мы рассмотрим счастье этой жизни, которое заключается лишь в иллюзии, и где нищий порой счастливее короля на троне, если мы сочтем ничтожным это счастье вследствие краткости жизни, если мы увидим, что великое несчастье, ужасающее всякого, оказывается вполне сносным, если оно уже нас постигло, если рассмотрим, что вовсе не можем притязать на счастье, и что почитаем себя несчастными, лишь потому, что перед тем всегда были счастливы, так что лишь изнежились, и оттого теперь всякое умоление счастья принимаем за новое несчастье, то мы увидим, что без многого мы можем великодушно обойтись, и при всех несчастьях, можем все-таки являть добродетельную и радостную душу. Страница 142. Поскольку же мы здесь не можем притязать на какое-то лучшее счастье, коль скоро Бог поместил нас на эту земную арену, где дал нам все материалы для благополучия и снабдил нас также свободой употреблять таковые по нашему усмотрению, а значит, все зависит здесь лишь от того, как люди разделят между собой благо фортуны причем люди, впрочем, портят все промеж себя, то примем же благо жизни такими, какими мы их получили и удовольствуемся всеобщей мудростью и попечением Божиим, и не оставим за собой тогда вовсе никаких бед и несчастья. Тот, кто в нищете, но со степенной и радостной душой переносит свою нищету, кто не особенно о ней переживает, раз уж она уже пришла, изменить в этом ничего нельзя, тот не нищенствует. Но тот... Кто думает, будто он в нищете, тот действительно нищий. Тот, кто полагает себя несчастным, также злонамерен, он завидует счастью других. Так один злой по натуре, лорд сказал, Бог ненавидит несчастного, ибо иначе он не оставил бы его пребывать в несчастье. И мы содействуем цели Бога, если пытаемся сделать несчастного человека еще несчастнее. Однако, придав этой злой мысли другой оборот, мы можем сказать, что тот, кто полагает себя несчастным, заслуживает ненависти. Кто же в несчастье все еще обнаруживает стойкость и радость души, кто сохраняет спокойствие духа, даже если он все потерял, тот все же заключает в себе нечто, имеющее некоторую ценность, и подобный человек скорее заслуживает сострадания. Чтобы избавить душу от злобной зависти, мы должны постараться вынести любое несчастье. А поскольку уж оно явилось на лицо, то и постараемся извлечь из этого выгоду, которая всегда есть при всяком несчастье. В нашей власти привести себя в известное настроение, которое есть ведь некая произвольно принятая предрасположенность, соответственно которой мы рассматриваем мир и его судьбы, и выносим наше суждение о мире и его судьбах. Что же касается правления духа в отношении аффектов и страстей, то мы отличаем здесь ощущения и склонности от аффектов и страстей. Некто может испытывать нечто и иметь к чему-либо склонность, не имея к этому аффекта и страсти. Если ощущения и страсти столь связаны с разумом, что их душа согласуется с разумом, то они могут согласоваться с нашими обязанностями перед собой. Обязанности перед собой и достоинство человечности требуют, чтобы человек вовсе не имел аффектов и страстей. Таково правило, хотя другое дело, могут ли действительно люди достичь подобного. Человек должен быть бодр, аккуратен и стоек в своей работе, и должен остерегаться, впадать в лихорадочный жар страстей, ибо состояние человека подверженного страсти всегда безумно, тогда склонность его слепа, а это не может согласоваться с достоинством человечности. Соответственно, нам не следует ничему давать возрасти до страсти, и требование стойков было здесь справедливо. Преданная страсть – самая безбожная, ибо тогда думают, что под покровом благочестия можно допустить любые поступки. Страница 143. Вывод отсюда таков, что мы считаем самовластие духа над всеми силами и способностями души, высшим условием соблюдения обязанностей перед самим собой. Наши максимы должны быть хорошо обдуманы и гораздо хуже творить зло по максимуму, нежели по склонности. Добро, однако, нужно делать по максимуму. Автор говорит еще о победе над самим собой. Однако, если человек так хорошо управляет собой, что предотвращает всякое возмущение черни в своей душе, и хранит в ней мир. Мир же в душе есть здесь не удовлетворенность всем, а хорошее господство и единство в душе. Если только он столь хорошо распоряжается в себе самом, то в нем не возникнет никакой войны, а где нет войны, там нет надобности и в победе. И так много лучше, если человек так правит в себе самом, что ему не надобно одерживать побед над собою. Пункт пятый. Об обязанностях перед телом в перспективе жизни. Здесь выступает присущая нам компетенция свободно распоряжаться своей жизнью и то имеем ли мы эту компетенцию. С другой же стороны, компетенция заботиться о своей жизни. Предварительно заметим, если бы тело относилось к жизни случайно, не как условие. но относилось бы лишь к состоянию жизни, так что мы могли бы оставить тело, когда захотим, если бы мы могли так выскользнуть из одного тела и войти в другое, как бы в некую страну, тогда мы могли бы свободно распоряжаться телом, тогда оно было бы подчинено нашему свободному произволению. Но тогда мы не располагали бы, однако, нашей жизнью, а только нашим состоянием, движимыми благами, Движимостью, относящейся к жизни. Тело же есть совокупное условие жизни, так что мы не имеем ни малейшего понятия об иной жизни, как только посредством нашего тела, и употребление нашей свободы возможно лишь благодаря Ему. Итак, мы видим, что тело составляет часть нас самих, а значит, поскольку кто-нибудь разрушает свое тело и тем самым лишает себя жизни, он употребил свое произволение. Однако тогда власть разрушить самому свое произволение противоречит самому свободному произволению. Если свобода есть условие жизни, то она не может служить для того, чтобы уничтожать жизнь, ибо иначе она разрушит и уничтожит себя самое. Тогда человек пользуется жизнью, чтобы уничтожить жизнь. Жизнь хотят употребить для того, чтобы породить безжизненность, но это самопротиворечиво, предварительно мы уже видим, что человек не может свободно располагать самим собой и своей жизнью, но только своим состоянием. Через посредство тела человек имеет власть над своей жизнью. Будь он духом, он не мог бы уничтожить свою жизнь, потому что природа вложила в абсолютную жизнь неразрушимость. Потому отсюда следует, что жизнью как целью мы располагать не можем. Страница 144. Пункт шестой о самоубийстве. Самоубийство можно оценивать с самых различных сторон, со стороны порочного, дозволенного и даже героического. Самоубийство имеет в себе, во-первых, сторону кажущейся позволительности и дозволенности. Защитники его говорят, человек свободно, без нарушения права другого человека, распоряжается земными благами. Что касается его тела, то он во многих вещах имеет право свободно располагать им. Он, например, может велеть вскрыть себе нарыв, не обращая внимания на рубец, ампутировать себе конечность. Он, следовательно, волен предпринимать в отношении своего тела то, что желательно и благотворно для него. Неужели же тогда он не вправе лишить себя жизни, если он видит, что это всего желательнее и благотворнее для него? Если он видит, что отныне никоим образом не мог бы жить, если тем самым он сможет избежать, Стольких мук, стыда и несчастья. И хотя это и будет лишением себя всей полноты жизни, но ведь тем самым мы раз навсегда избегаем всяческих бед. Это представляется весьма привлекательным. С другой стороны, рассмотрим только действие само по себе и не с религиозной стороны. Поскольку мы имеем намерение сохранить себя самое, мы при этом условии можем располагать наше телом. Так, например, некто может подвергнуться. ампутации ноги, поскольку больная нога мешает ему жить. Следовательно, для сохранения нашей личности мы вправе свободно распоряжаться нашим телом. Но тот, кто лишает себя жизни, не сохраняет тем самым свою личность. Тогда он располагает своей личностью, но не своим состоянием. Тогда он лишает себя самой личности. Это противно верховной обязанности перед самим собой, ибо тем самым уничтожается условие всех прочих обязанностей. Это переходит все пределы употребления свободного произволения, ибо употребление свободного произволения возможно лишь благодаря тому, что субъект существует. Далее, в самоубийстве есть еще одно мнимое свойство, а именно, если продление жизни основано на таких обязательствах, которые могли бы уничтожить ценность жизни, когда уже нельзя жить согласно с добродетелью и благоразумием, А стало быть, мы должны прервать свою жизнь по благородному побудительному основанию. Те, кто защищает самоубийство с этой стороны, приводят пример Катона, который убил себя, когда понял, что невозможно ускользнуть от рук Цезаря, но что в нем еще видел свою опору весь народ. И когда бы он, как поборник свободы, подчинился, то другие бы подумали, если уж Катон подчиняется... то что же делать нам? Если же он убил бы себя, то римляне все-таки могли бы еще пожертвовать с последней своей силой для защиты своей свободы. Что же должен был делать Катон? Кажется, стало быть, что он рассматривал свою смерть как необходимости думал. Раз ты уже не можешь жить Катоном, то ты уже вовсе не можешь жить. В этом примере нужно, конечно, признать, что в таком случае, когда самоубийство есть добродетель, Оно имеет свою пользу весьма значительную кажемость. Этот пример есть также единственный, давший миру повод для защиты самоубийства. Однако это есть также единственный в своем роде пример. Никогда еще не было случая такого или подобного этому. Страница 145. Лукреция тоже убила себя самое, но и стыдливости и неистовства мести. Конечно, сохранение своей чести есть наш долг, особенно у слабого пола, у которого это также заслуга. Но нужно пытаться спасти свою честь лишь настолько, чтобы не отдаваться в своих корыстных, сладострастных целях, но не в таком случае, как здесь, ибо это не от нее зависело, ей следовало бы, значит, лучше для защиты своей чести сопротивляться до тех пор, пока бы ее не умертвили. Тогда она поступила бы право, и тогда это не было бы самоубийством, Ибо рисковать своей жизнью от рук врагов для соблюдения обязанностей перед самим собою и даже пожертвовать для этого своей жизнью не есть самоубийство. К самоубийству меня не может обязать никто из смертных, ни один суверен. Суверен может, правда, обязать своих подданных рисковать своими жизнями в борьбе против врага за отечество. И если даже там и погибнешь, то это не самоубийство, но зависит от судьбы. Так, напротив, нельзя назвать сохранением жизни, если мы боимся смерти, которую судьба уже грозит неизбежно и трусливым сердцем. Тот, кто тогда бежит, чтобы спасти от врага свою жизнь, и бросает всех своих на произвол судьбы, тот трус. Но если он защищает себя и всех своих даже до смерти, то он не самоубийца и поступает благородно и возвышенно, ибо жизнь в себе и для себя самой не следует вовсе ценить, но я лишь... Постольку должен стараться сохранить свою жизнь, поскольку я достоин жить, следует провести различие между самоубийцей и тем, кто лишился жизни по воле судьбы. Если кто неумеренностью сокращает себе жизнь, то хотя в том и виновата его непредусмотрительность, а значит, его смерть может быть вменена ему косвенно, однако не прямо, ведь он не намеревался убить себя. Это не было преднамеренной смертью, ибо все наши проступки суть либо кульпа, либо долюс. То есть, либо кульпа, вина, провинность, либо умысел, умышленная вина, злоумышление. И хотя здесь нет умысла, долюс, но есть Все-таки кульпа вина. Ему можно сказать, ты сам виноват в своей смерти, но не ты самоубийца. Самоубийство составляет намерение разрушить личность. Мне не следует поэтому превращать неумеренность, ставшую причиной сокращения жизни, в самоубийство. Ибо если я возведу неумеренность в степень самоубийства, то тем, в свою очередь, унижается самоубийство и превращается в неумеренность. Следовательно, есть различие между непредусмотрительностью, при которой еще сохраняется желание жизни, и намерением умертвить себя самого. Величайшее нарушение обязанностей перед самим собой порождает либо отвращение с содроганием и такого рода самоубийство, либо отвращение омерзения и таковы кримина карнис, то есть плотские грехи. Самоубийство вызывает отвращение с ужасом, ибо всякая природа стремится к самосохранению. Пораненное дерево, живое тело, животное. А тут у человека свобода. Это высшая степень жизни, составляющая всю ценность ее, должна быть началом саморазрушения. Это самое ужасное, что только можно. Ибо кто уже достиг того, чтобы быть властелином своей жизни, тот властелин, и над жизнью всякого другого, тому открыта дверь ко всем порокам, ибо прежде чем его смогут схватить, он готов украдкой ускользнуть из этого мира. Это пробуждает в нас ужас, поскольку человек тем самым полагает себя хуже скота. Страница 146. Мы смотрим на самоубийцу как на труп. Тоже погибнет волею судеб. К тому мы испытываем сострадание. Защитники самоубийства пытаются довести свободу человека до крайнего предела, а это весьма лестно для людей, если они в состоянии лишить себя жизни, когда пожелают. А потому в этом отношении даже благонамеренные особы защищают самоубийство. Жизнью приходится жертвовать при множестве условий, если я не могу сохранить свою жизнь иначе как ценою нарушения обязанности перед самим собою, то я обязан скорее пожертвовать ею, чем нарушать обязанность перед самим собою, но самоубийство не дозволено ни при каких условиях. Человечность в нашем лице неприкосновенна. Это нечто святое, доверенное нам. Человеку подчинено все, лишь на себя самого он не должен посягать.